Прошу мзыка уже ещё это могло быть или был ещё кто-то. Эвген, похоже, всегда питал к Иритикам определённую слабость, взять хотя бы и Лизу. Тихий шаг гет в Леринар отраздуми. Он повернулся и устало вздохнул, увидев рядом с собой архиепископа Деборда. Хотите укорить меня в том, что я прервал допрос? безразлично спросил Ренар, снова отворачиваясь и поднимая глаза к небу.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 Ивада спрашивали по всем правилам, и во время допроса Добор снова поморщился, воспоминания казались ему весьма неприятными. Во время допроса он продемонстрировал своё извращённое плотское желание, словно сам сатана внушил ему ощущение удовольствия от происходящего. Он не стал рассказывать дальше. Ренар остался бесстрастным к этому рассказу,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 Затем Ренар прочистил горло и кивнул. "И что же дальше? Бросим Квивиену в камеру агента изображающего Катара?" хмыкнул он. Деборд махнул рукой. "Наш обвиняемый не прост. Он хорошо знаком с такого рода действиями, поэтому это будет бессмысленно. Возможно, увещевание кого-то близкого будет более эффективно". "Элиза", вновь подумал Ренар, но промолчал. Учитывая нелюбовь дордо к ведьмам, такой вариант лучше не предлагать. У Вивьены нет близких, кроме меня, а мои увещевания четны. Епископа раны новое мнение, туманно ответил он. И кого же он хочет позвать для увещевания? Ты обо всём узнаешь, когда придёт время.